Глава 17. Гости замка. Молодые люди прошли мимо еще одного фонтана, воды которого били в несколько ярусов. Серебристая подсветка делала его необычайно красивым. К замку вела широкая аллея, по бокам которой стояли изящные скульптуры в виде неведомых Кати зверей и птиц. Видимо, такие водились в здешних местах, но девушка ни разу их не видела. Подойдя ближе к замку, Катрина вновь восхитилась его великолепием. Вблизи уже не было видно того, что он похож на огромного спрута, но зато прекрасно различались мелкие детали, говорившие о безупречном изысканном вкусе его создателя. На черных мраморных стенах замка были видны звезды из белого мрамора. Они ярко выделялись на отполированной до блеска черной поверхности. Две белые мраморные лестницы – Загибались немыслимо и затейливым полукругом и сходились возле парадных дверей замка, образуя широкую террасу. Большой холл всегда был наполнен россыпью звезд, парящих в воздухе. Они облепляли каждого вошедшего, обволакивая умиротворением. Кате очень понравилось это купание в звездах. Душа наполнилась безмятежностью, хотелось петь от счастья, Чувство того, что ничего плохого не существует во всем мире, переполняло девушку. Катя и Дэвид заметили, что они не одни, кто был окутан сверкающими звездами удовольствия. В холле стояли кресла и диваны, а в них сидели юноши и девушки не старше 18 лет. Молодые люди вели оживленную беседу, делясь впечатлениями о балах, которые проходили в других замках подлунного мира. Те, кто побывал на них, с восторгом рассказывали о шикарных нарядах дам, о веселых скачках на кометах и об укращении лунных вепрей. Завороженно слушая, Катя вся обратилась вслух. Ей было очень интересно послушать о невероятных развлечениях здешней молодежи. Как бы ей хотелось тоже поучаствовать в скачках на кометах. Это, наверное, очень увлекательно. Пойдем дальше. Услышала она слова Дэвида и сбросила с себя перену зачарованности. «Ну что ж, дальше так дальше», — подумала она и пошла за парнем, пока Холл не начал ветвиться на коридоры, парящие в звездном пространстве. «Кэтрин, тебя проводить до твоей комнаты? Или вначале ты хочешь поесть?» — спросил Дэвид, приостанавливаясь. Девушка прислушалась к зову желудка и поняла, насколько она была голодна. Изъявив желание поесть, Катя взяла на руки пушистика, и молодые люди пошли в трапезную. Трапезная находилась под замком, вернее, под его центральной частью. Это был огромный зал, центром которого стала яркая звезда. Несколько туманностей парили в воздухе, и оттуда доносились приглушенные голоса. Дэвид, видимо, не раз гостивший ранее в этом замке, прекрасно ориентировался не только в его бесконечных коридорах, Ну и в правилах заказа еды. Он подошел к звезде и произнес. Две порции редолитуса, тушеного в звездном соусе, два куска жареного кабадастираи. На десерт можно мороженое с джемом из ягод и хлата. Девушка не особенно успешно попыталась скрыть удивление, сменившееся гримасой неуверенности. — Кэт, ты недовольна тем, что я заказал? — спросил Дэвид, видя растерянность подруги. «Хочешь, я попрошу что-нибудь другое?» Девушка ответила вопросом на вопрос. «А то, что ты заказал съедобно, названия какие-то не слишком аппетитные», призналась она, пояснив свое недоверие к блюдам. «Вот в чем дело», рассмеялся юноша, и озорно подмигнул девушке, застывшей в нерешительности. «Поверь, все это естся, и отравления ты не получишь. Просто у нас не водятся те звери, которые обитают в твоем мире» поэтому привыкай к новым вкусам. «Дэвид, но когда мы были в заброшенном замке и в летающем шатре, ты кормил меня обычной едой. Почему нельзя и сейчас поесть привычное блюдо?» Удивилась девушка, оглядываясь по сторонам в поисках других обитателей замка, желающих поесть. Казалось, что кроме нее и Дэвида в этом замке никто не голоден. Хотя голоса, раздающиеся из туманностей, свидетельствовали о наличии людей внутри этих зыбких сгустков тумана, висящих в трапезной. «Не удивляйся тому, что в ассортименте нет привычных для тебя блюд. Просто до этого я сам создавал еду и старался следовать твоим обычным вкусовым предпочтениям. Здесь же никто не будет готовить ничего такого, что едят за пределами этого мира. Так что не обессудь». С этими словами он повел девушку в сторону туманности, возникшей неподалеку. Молодой человек вошел в туманность и потянул за собой подругу. Внутри было светло и уютно. Небольшой круглый столик и два мягких кресла. Над столом висела звезда, создавая ощущение комфорта. Негромкая музыка приятно ласкала слух. Дэвид усадил девушку в кресло, а сам сел напротив. Пушистик хотел было запрыгнуть на стол, но парень предупредил его попытку. — Ну и шаловливый же ты, зверек! — отчитал его парень совсем несердитым голосом и усадил котенка себе на колени. — Так и норовишь везде полазить, что-то натворить и куда-то убежать. Боюсь, что рано или поздно это плохо кончится. Девушка улыбнулась, слушая норовоучения Дэвида. Видя суетливость зверька, Катя поняла, что котенок тоже сильно голоден. Она уже открыла рот для того, чтобы спросить, когда подадут еду, как в центре стола образовалось отверстие, из которого начали появляться тарелки с едой. На вид блюда были очень аппетитными, не говоря уже о великолепном аромате, который они источали. Девушке очень понравились кушанье. Вкус, правда, был необычным, но настолько нежным и приятным, что Катя съела бы еще порцию, если бы не желание оставаться стройной. Дэвид, очевидно, был не менее голодным, чем его подруга но при этом он не забыл поделиться со зверьком, подкармливая его под столом всякими вкусностями. Пушистик лопал с огромным удовольствием, издавая громкое мурчание. «Сегодня я познакомилась с двумя юношами и девушкой», рассказывала Катя, тщательно пережевывая пищу. «Девушка показалась мне надменной, но, возможно, это ошибочное мнение. Один парень был лысый, и звали его Патрик. Лорд Слоновский, что ли?» — Может, лорд Суонский? — уточнил Дэвид, улыбаясь левым уголком губ. — Да, точно! — обрадовалась девушка, кивая головой. — Ты его знаешь? — Немного знаком с их семейством, но не лично с ним, — ответил Дэвид, наполняя соком Катин бокал. — Второго рыжего звали Константин. Он очень добрый и веселый. — Он тебе понравился? — как-то глухо спросил Дэвид, безошибочно определяя теплые нотки в голосе подруги при упоминании об этом парне. — Конечно, понравился, — воодушевленно сказала девушка. Но, заметив недобрые искорки в глазах Дэвида, тут же добавила. — А как же он может не понравиться? Ведь он такой хороший. Он приглашал меня в гости. Хочешь, вместе сходим? В глубине души девушка понадеялась на то, что Дэвид, познакомившись с Константином, поймет, насколько тот душевный и добрый. Дэвид не имел никакого желания идти в гости к этому доброму и веселому, по словам этому парню но решил не показывать девушке, что в его сердце поселилась ревность. Он изобразил кривоватую улыбку и сказал с наигранной веселостью, «Ну, разумеется, хочу. Я с удовольствием с ним познакомлюсь». А про себя парень подумал, «Уж лучше, чтобы она со мной пошла в гости к этому Константину, чем одна». Отпустив провожатого, Катрина и Дэвид остановились у звезды, ведущей в комнату нового Катиного знакомого. «Константин!» – позвала девушка, прислушиваясь к тому, что происходит внутри комнаты. «Заходи!» – раздался из-за звезды радостный голос хозяина. «Я не одна, а с братом!» – предупредила Катя, памятуя, что без приглашения хозяина Дэвид не сможет войти. «Тогда заходите оба!» – тут же последовало приглашение. Константин лежал на диване и смотрел в прозрачный шар. При появлении гостей он встал, отложив шар. — Привет, это мой брат Дэвид, а это Константин, — представила Кэт юношей друг другу. — Очень приятно. Константин протянул руку Катиному брату и широко улыбнулся открытой доброй улыбкой. — Что это? — не сдержало любопытство Катя, заворожённо глядя на шар. — Шар, обычный шар. — С его помощью я общаюсь с друзьями, узнаю новости, передаю сообщения, — ответил Константин и как-то странно посмотрел на девушку. — Ты что, не знаешь, что такое шар? Катя хотела ляпнуть «нет», но вместо нее ответил Дэвид. — А-а-а! — небрежно протянул он. — Обычный шар. Кэт думала, что это циклограф. Такие недавно стали появляться в королевстве. Циклограф — Циклограф? Глаза Константина полезли на лоб и в них зажглись искры любопытства. Даже не слышал о таком. Дэвид набрал побольше воздуха в легкие и выдал следующую фразу. Это новые сгустки лучевой и духовной энергии, несущие в себе полярный заряд информации с признаками устойчивой функциональности. К удивленному взгляду Константина добавился еще более удивленный взгляд Кати. Воспользовавшись моментом, пока хозяин комнаты задумчиво чесал затылок, обрабатывая в голове услышанную информацию. Дэвид посмотрел на подругу и сделал большие глаза, говоря этим Кате «перестань спрашивать об очевидных для этого мира вещах и не заставляй меня нести чепуху, выгораживая тебя». Да, взгляд Дэйва был настолько выразительным, что Катя сто раз пожалела о том, что спросила о Шаре. Но ничего, она потом более детально разберется с этими загадочными стеклянными сферами. «Где твои друзья, которых я видела раньше?» – как можно быстрее сменила тему Катя, располагаясь в предложенном ей кресле. «Спать пошли», – заявил Константин и неопределенно махнул в сторону входной звезды. Девушка хотела спросить, что, уже пора спать? Но предупредительный толчок ноги Дэвида велел ей молчать. Помимо этого, Дэйв понял, что надо срочно начинать вести беседу самому – чтобы Кэт не спросила еще что-то неуместное. «Ты был на балах?» — как можно более небрежно спросил Дэвид, усаживаясь на подлокотник Катиного кресла. «В этом сезоне нет, но прошлый сезон не прошел для меня даром. Я выиграл забег на люксах», — азартно сообщил Константин, глаза которого моментально вспыхнули огнем задора. «Здорово», — воодушевился Дэвид, жестом руки показав ок. «Кстати, а в этом сезоне были гонки на кометах». «Слышал я. Жаль, что не поехал на балы. Зрелище было, говорят, увлекательным». «Еще бы. Представляешь, на последнем круге серая комета обошла всех, и казалось, что победа ей гарантирована, но но победила розовая», – подытожил Константин, и, сам того не ожидая, спас ситуацию, готовую зайти в тупик. «Точно», – обрадовался Дэйв. Катя поразилась тому, как Дэвид выпутался из создавшегося положения. — Ох уж эти мальчишки! — Кстати, а как ты относишься к тому, что приходится искать спокойствие в подлунном мире, убегая от сил тьма? — осторожно забросил удочку Дэйв, пристально глядя на собеседника. — Да так же, как и все, кто находится в замке царицы ночи. Ты же знаешь, что порядки правителя не слишком нравятся порядочным волшебникам. Внезапно Константин запнулся, и пытливо посмотрел на Дэвида. — А вы с сестрой откуда прибыли? — спросил он с прищуром. — Из Крождана, — хмыкнул Дэйв. — Полагаю, что ты и не слышал о таком городке. Он находится на самой окраине подлунного мира. Мы с сестрой никогда не покидали его, так что поездка в замок царицы для нас великое событие. Константин заметно расслабился и уже более дружелюбным тоном продолжил. «Молодцы, что приехали. Я познакомлю вас со своими друзьями, и можно будет вместе поехать на заключительную часть балов. Уверяю, вам понравится!» Константин, думая, что его никто не видит, бросал любопытные взгляды на Катрину. Дэвид недовольно поймал один из таких взглядов и стал чернее тучи. «Надо было признать, что девушка понравилась рыжеволосому парню». Но Дэвид должен был продолжать изображать из себя хорошего собеседника, учтивого гостя и доброго брата. Тут его посетила одна довольно любопытная мысль. Ему стоит сблизиться с парнем и его друзьями. Возможно, кто-то из них – яростный противник правления его дяди и сможет помочь ему. Только пока Дэйв и сам не мог определиться, в чем они могут помочь, но твердо знал одно – в одиночку ему не справиться с властью Роксолиуса и беспределом, творимым злым магом. Проведя в милой светской беседе еще полчаса, Дэвид заверил Константина, что им с сестрой пора идти спать. Дружественные рукопожатия стали итогом знакомства, и Кэт с Дэвидом распрощались с добродушным парнем. Пока Дэвид провожал девушку в ее комнату, ей пришлось выслушать от него лекцию о шарах общения – смысл которых ей стал понятен еще в комнате Константина. Помимо этого, она многое узнала о здешних порядках. В связи с тем, что смены дня и ночи здесь не было, то каждый ложился спать тогда, когда захочет. Благодаря такому распорядку дня в замке всегда были те, кто спал и те, кто бодрствовал. Именно поэтому создавалось впечатление, что в замке мало обитателей, ведь добрая половина гостей просто спала. Если в замок приезжали компаниями, то выбирали для себя удобный график совмещения, то есть их биологические часы начинали работать в унисон, и они всегда спали или бодрствовали одновременно. Также Дэвид поведал девушке о том, что в замке «Царицы ночи» в основном собираются те, кто желает отдохнуть от повседневной жизни. Подлунное царство являлось своеобразным домом отдыха. «И для чего королеве держать у себя в гостях толпы праздного народа?» – удивленно спросила девушка, неторопливо следуя по коридору. «Все дело в звездах и луне», – с завидным терпением взялся за разъяснение Дэвид. «Они берут энергию у веселых беззаботных людей, одаривая их спокойствием. Так что царица ночи заинтересована в присутствии гостей, и чем больше их будет, тем больше и ярче станут звезды ее царства». «Царица ночи принимает у себя только молодежь?» — последовал вопрос Кэт. «Нет, с чего ты взяла?» — удивился юноша. «Да с того, что кроме молодых я не встречала людей другого возраста», — пояснила девушка, задумчиво глянув на Дэвида. Заметив ее взгляд, парень ухмыльнулся и ответил. «Просто замок разделен на три сектора, в каждом из которых селятся люди разных возрастов». В одном секторе живут молодые, в другом – люди среднего возраста, а в третьем – пожилые. «Пожилые?» – недоуменно переспросила Катрина. «Что-то непонятно как-то. Некоторые у вас живут тысячи лет, сохраняя молодость, а другие доживают до старости и умирают?» «Не всегда. Все зависит от самого волшебника или волшебницы. Если он или она хотят жить вечно, они должны изучить три истины бытия» с помощью которых им даруется бессмертие. И чем раньше они их изучат, тем более молодыми останутся навечно. «Всего только три истины?» — хихикнула Кэт. «Да их только ленивый не выучит. Я-то думала, что для того, чтобы стать бессмертным, надо выучить три миллиона истин. А оказывается, все так легко. Не скажи», — осадил ее парень. «Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Постижение истин — Великое испытание, которое проходит не каждый. «Дэйв, а ты хочешь быть бессмертным?» поинтересовалась любопытная девушка и пристально посмотрела в глаза друга. «Я еще не решил», – неопределенно подернул плечами Дэвид. С этими словами он остановился у яркой звезды и сказал. «Вот и она, твоя комната». Оказалось, что за разговорами они дошли до комнаты Кати. «А как ты узнал, где я живу?» – удивилась девушка, останавливаясь у входной звезды, а потом призналась. «Я и сама не знала, как искать свою комнату. Дело в том, что я не раз бывал здесь и знаю каждый закоулок замка. Утром я спросил у провожатого, в каком крыле тебя поселили». Девушка, понимающе кивнула и прошла сквозь звезду. Внутри ее встретила та же самая темнота. «Дэвид, почему ты не заходишь?» — крикнула она так, что ее было слышно в коридоре. — Жду твоего приглашения, — послышался приглушенный голос друга. — Тебя не предупредили, что без твоего приглашения в твою комнату никто не войдет? — Ой, я и забыла. Предупредили, конечно. Девушка всплеснула руками, укоряя себя за рассеянность. — Почему она такая забывчивая, что не помнит таких элементарных вещей? — Дэвид, Пушистик, заходите. После такого своеобразного приглашения сквозь звезду просочился Дэйв с котенком на руках. — Да у тебя тут темно, хоть глаз выколи! — посетовал юноша и нажал на маленькую светящуюся точку возле входной звезды. Под потолком тут же засияла луна в сопровождении тысячи звезд. — Тьфу! Надо же, как просто! — разочарованно протянула девушка, изучая светящуюся точку, с помощью которой зажигался свет. — «Я думала, что тут что-то волшебное надо сделать. Я и заклинание пыталась произносить, и в ладоши хлопала, но свет не зажегся». Голос Катрины прозвучал очень расстроенным. Парень ничего не ответил, а лишь только улыбнулся. «Ну ладно, Кэт, готовься ко сну. Тебе надо отдохнуть, да и мне это тоже не помешает. Пушистик пусть остается у тебя». «Хорошо, я буду рада, что он будет со мной». Девушка с любовью погладила зверька, Но тут она вовремя вспомнила о том, что здесь нет часов, и из-за постоянной ночи невозможно выяснить, сколько ты спал. Поэтому она тут же спросила, «А как мне ориентироваться во времени, когда я проснусь? Вдруг выяснится, что я поспала слишком мало или слишком много?» «Сейчас я помогу твоему горю», — рассмеялся парень, добродушно глядя на растерянную подругу. «Думаю, что надо прибегнуть к волшебству». С этими словами Дэвид начал произносить заклинание. «Это очень нужный дар. Появись, стеклянный шар!» После этого у него в руках появился точно такой же шар, какой Катя видела у Константина. Девушка громко выдохнула, пораженная таким чудом, и, не сводя завороженный глаз от прозрачной сферы, расплылась в счастливой улыбке. Она протянула ручки к вожделенному предмету и занялась его изучением – вполуха слушая напутствие Дэвида. Если ты захочешь связаться со мной, то стоит просто потереть шар и назвать мое имя. Когда ты ляжешь спать, ударь шар об подушку. Он засветится желтым светом. Чем ближе к так называемому утру, тем краснее будет шар. На сон выделяется восемь часов. По истечению этого времени шар становится бордовым, начинает подпрыгивать и издавать свистящий звук. Так что не проспишь, не бойся. Дэвид бросил насмешливый взгляд на девушку с горящими от восторга глазами и произнес на прощание «Сладких тебе снов!». Как и посоветовал Дэвид, Катя перед сном стукнула шар об подушку и убедилась, что он горит желтым светом. Пушистик мирно спал у нее в ногах, и девушка тоже погрузилась в сон. Оказалось, что стеклянная кровать очень даже удобная, вопреки ожиданиям девушки, Она была мягкой, а постельное белье было шелковистым, приятно обволакивающим тело. Проснулась девушка внезапно, будто от толчка. Посмотрев на шар, она увидела оранжевый свет. Значит, она проспала не более четырех-пяти часов. Попытавшись заснуть, девушка поняла, что сон не хочет приходить к ней. Повалявшись немного в постели, она встала и зажгла свет. Повернувшись к постели... Катя с удивлением обнаружила, что та уже заправлена, а Пушистик сидел на диване и вылизывал шорстку. Чем бы заняться? Катя окинула взором комнату. Ни книг, ни телевизора, ни магнитофона. И как убить время? Девушка скинула ночное платье и пошла в бассейн. Вода ароматно пахла розой, что очень порадовало девушку. Искупавшись, она нашла на кресле другое платье. Оно было серо-стального цвета с розовой отделкой. Туфельки в тон платью стояли рядом с креслом. Одеваться было рано, и Катя, потеснив пушистика, завалилась на диван прямо в полотенце. Весь волшебный мир был полон загадок и тайн. Девушка понимала желание Дэвида восстановить справедливость и свергнуть правление тьмы. Но это означало лишь одно – он должен был убить своего родственничка. Неужели Дэвид пойдет на это? Роль беспощадного мстителя не вязалась в сознании девушки с образом Дэвида. Она неоднократно задавалась вопросом, как он собирается достигнуть цели без помощи влиятельных и сильных волшебников. Возможно, у парня уже был готов план действий, но он не желает посвятить ее в детали. От этой мысли Катя недовольно поморщилась. Девушка решила для себя, что попросит аудиенции у царицы ночи и упросит ее дать совет. В этом-то добрая волшебница точно не откажет. Она мудрая женщина, и ее советы могут оказаться весьма ценными. Катя не заметила, как уснула. Проснулась она под свист и подпрыгивание бордового шара. Наспех расчесав длинные волосы, девушка надела красивое струящееся платье и приготовилась к сеансу связи. В ее представлении это было что-то вроде общения по скайпу. Она потерла шар и произнесла. «Дэвид!» Шар тут же засветился загадочным светом, отражая комнату юноши. Через несколько секунд в шаре появилось его заспанное лицо. Судя по всему, он еще не успел привести себя в порядок. У Кати возникло подозрение, что он и проснуться-то толком еще не успел, не то что одеться. «Доброе утро, Кэт!» – промямлил парень, зевая. Прикрывая рот ладонью, он чуть было не сбил шар общения – но вовремя придержал его другой рукой. Доброе, как спалось? Что снилось?» — бодрым голосом спросила Катрина. «Спалось хорошо, но мало. А что снилось, не скажу», загадочно произнес он, подначивая девушку. Катя недоверчиво глянула на друга и хмыкнула. «Ну и не говори. Тогда и я тебе тоже не скажу, что снилось мне». Девушка не ошиблась в ожиданиях. Глаза парня зажглись огнем любопытства. Что-то интересное, наверное, снилось, — беспечно бросил он наводящий вопрос, надеясь, что девушка расскажет про сон. Однако его хитрость не ускользнула от Катрины. В ответ она просто рассмеялась. — Ладно, давай одевайся и приходи ко мне, а то если я попробую выйти из комнаты одна, то обязательно заблужусь в нескончаемых коридорах.